Глава 69. Через неделю после этого разговора великолепнейшая дорожная карета отъезжала от ворот дома Андрея Львовича Сулимы. В карете сидела Маня и, высунувшись из окна, махала платком и, улыбаясь, скивала головой. Андрей Львович стоял на балконе и со счастливым лицом посылал ей вслед приветствие. «До скорого свидания!» – крикнул он ей – Поздно вечером, в тот же день, у того же дома стояла толпа, с беспокойством следившая, завалившими из-под его крыши темными клубами дыма. Горело в верхнем этаже. В толпе шел разговор. «Ах ты, никак, братцы, пожар-то знатный, теперь дому не устоять!» «Не устоять!» «А дом-то богатый, каменный!» «Чей он?» «Я не здешний», — сказывали, — «генерал тут живет». «Может, и генерал, никто от бедствия не изъят». «А как же в этом доме и не доглядели, мало народа, что ли?» Да, чем больше народа, тем вернее не доглядишь. Один на другого надеется. Но народа, вероятно, в этом доме было мало, потому что движения в нем заметно не было. Только на дворе слышались крики, да из ворот выбежала баба с громким воплем. «Поджег, пожалуй», — догадывались в толпе. «Может, и так, всяко бывает. А может, и само собой загорелось. Пойти пособить, что ли? Чего пособить? Вещи вынести, а ли там, может, еще душа живая есть, спасти надо» сунься до полиции. Она тебе пропишет живую душу. Сказано, чтобы до полиции не ни, ни. Она явится и сама разберется. Да когда явится твоя полиция-то? Когда нужно будет, во благовремени. Пожарные то до сих пор не едут. Тоже им собраться надо. Скоро-скоро, а время-то пройдет. Летом у меня кум горел, так пока ехали пожарные, ось у ихней бочки сломалась. Большая задержка была». Среди дыма показался красный язык пламени, лизнул карниз, исчез, метнулся в другую сторону и вдруг сразу в нескольких местах засветило и затрещало, и взвились к небу клочья и извивающиеся полосы огня. Над домом пролетела стая каркавших странно освещенных снизу ворон, дом занялся и вспыхнул, как костер. «Важно, — горит, — послышалось в толпе, — теперь все до последней нитки погибнет, ничего не спасти. Говорят, сам генерал-то, владелец тут? Где?» «В доме? Горит? О, Господи! Никто не видит, его ищут, говорят, не спасся, в доме остался. Верно, деньги вынести хотел, вот и замешкался, богатый. Да уж тут чего богаче, такий дом. Конец-то какой, вот она, жизнь человеческая. Что твой мыльный пузырь? Дунул и нет ее. Вельможа, а умирает хуже простого. Ведь мы рождены одинаково, и первый голос одинаково обнаружили плачем, потому и сказано покайтесь. «Ты тут чего язык развязал? Ступай-ка лучше воду таскать. Ведра нет. Я тебе покажу ведро, а сади назад. Слышь, далось, дороги пожарные едут. Пожарные, пожарные, пожарные». Приехали пожарные с гиком, со звоном, с шумом. Их факелы засверкали и быстро стали перемещаться с места на место. Чего засуетились, голубчики? Поздно. Правда, было поздно. Крыша с треском рухнула, Взвился высокий столб искр, высоко пахнул, как из огромного вдруг открывшегося жерла дым и море пламени огненными волнами разлились над домом. Стало светло, как днем. Если бы кто-нибудь был в доме, все было кончено. Толпа ахнула. «Батюшки, отцы родные, барин-то ведь там. Ведь не поспел выйти», — говорил человек, видимо, из домашних барина, не поспевшего выйти. Он уже спать лег, а у спальни дверь-то была на замке, он всегда запирался на ночь. Ваше благородие, наш барин сгорел. Ври. Вот побожиться не вру, сгорел. Он спать лег, дверь спальни на замке была, он запирался на ночь. Взять этого человека для показаний. Помилуйте, ваше благородие, за что же? Я говорю только, что барин сгорел. Веди в участок. Пусть он там свои доводы разъясняет. Какие же доводы? Я ни в каких доводах не замешан. Помилосердствуйте, ваше благородие. Тащи». Целую ночь пожарные возились, загорелся соседний маленький деревянный домик, но его смогли отстоять. На утро от красивого барского дома торчали только обгорелые оголенные столбы. Произведя розыск, нашли в том месте, где была спальня, обуглившиеся кости Андрея Львовича Сулимы. Темные силы как будто победили его, тем самым оказавшись побежденными сами. Конец книги. Запись производится по изданию. Исторический роман начала XIX века. Князь Михаил Николаевич Волконский. Темные силы» Жанна де Ламот. Книжное издательство «Фора», 1994 год. Читает Галина Самойлова.